Джордж в конце концов распутал Бичеву и без приключений довел нас до Пентон-Хука. Там мы стали обсуждать важный вопрос о ночевке. Мы решили, что проведем эту ночь в лодке. Мы могли располагаться на ночлег либо здесь, в Пентон-Хуке, либо уже где-нибудь за Стейнзом. Однако рано думать о покое, когда еще светит солнце. И мы решили добраться до Ранимида находящегося в трех с половиной милях вверх по реке. Это тихий лесистый уголок, и там удобно причаливать. Впрочем, потом мы очень раскаивались, что не остановились в Пентонхуке. Сделать 3-4 мили вверх по течению – рано утром сущая ерунда, но в конце трудового дня – это дело не из легких. На протяжении последних нескольких миль вы уже не интересуетесь пейзажем, вы не болтаете и не смеетесь. Каждая полумиля тянется как две. Вам не верится, что вы находитесь именно там, где вы находитесь, и вы уверены, что карта врет. Когда вы протащились, как вам кажется, по крайней мере 10 миль, а шлюзов все нет как нет, вы начинаете всерьез бояться, что кто-то его стянул и удрал с ним. Вспоминаю, как я однажды, катаясь по реке, сел в лужу. Конечно, в фигуральном смысле. Я совершал прогулку с одной девицей, моей кузиной с материнской стороны. Мы гребли вниз по течению к Горингу, было уже довольно поздно, и мы торопились домой. Она, во всяком случае, очень торопилась. Когда мы добрались до Бенсонского шлюза, была половина седьмого, уже смеркалась, и кузина начала беспокоиться. Она заявила, что ей во что бы то ни стало, нужно вернуться домой к ужину. Я заметил, что тоже испытываю потребность поспеть домой к этому времени. У меня была с собой карта, и я развернул ее, чтобы прикинуть, много ли нам еще осталось. Выяснилось, что до следующего шлюза Уоллингфордского осталось ровно полторы мили, а оттуда до Кливы еще пять. Так, понятно, сказал я, мы пройдем этот шлюз к семи часам, и тогда впереди останется всего один шлюз.